Глава тридцать восьмая из Кои яствует, что французский лавушник уже успел восстановить свою честь в семнадцатом веке. Расставшись с товарищами и преподав им свои советы, Д'Артаньян думал только о том, как бы скорее добраться до Парижа. Атос тоже торопился домой, чтобы отдохнуть. Каким бы спокойным ни оставался человек после всех перепёты дороги, любой путешественник рад увидеть в конце дня, даже если день был прекрасен, что приближается ночь, неся с собою немножко отдыха. Друзья ехали из Булоньи в Париж рядом, но погружённые каждый в свои мысли, беседовали о таких незначительных предметах, что мы не считаем нужным рассказывать о них читателю. Размышляя каждый о своих делах и рисуя каждый по-своему картины будущего, они погоняли коней, стараясь таким способом уменьшить расстояние до Парижа. Атос и Д'Артаньян подъехали к парижской заставе вечером на четвертый день после отъезда из Булони. — Куда вы поедете, любезный друг? — спросил Атос. — Я направляюсь к себе домой. — А я к своему компаньону-планше. — А я к своему компаньону-планше. Мы увидимся. Да, если вы будете в Париже, ведь я остаюсь здесь. Нет, повидавшись с Раулем, которого я жду у себя дома, я тотчас отправлюсь в замок Лафер. Ну так прощайте, дорогой друг. Нет. Скажем лучше до свидания. Почему бы не поселиться вам в Блуа вместе со мной? Вы теперь свободны, богаты. Хотите я куплю вам славное имение около Шалерни или Брассье. С одной стороны у вас будут чудесные леса, которые соединяются с Шамборскими, а с другой изумительные болота. Вы любите охоту? И кроме того, вы, поэт, любезный друг, вы найдёте там фазанов, дергачей и диких уток. Я уж не говорю о закате солнца и о прогулках в лодке, которые пленили бы немврода или самого Аполлона. Пленили бы немврода, мифический царь Халдеи, о котором в Библии сказано, что он был сильный зверолов перед Господом. До покупки имения вы поживёте в замке Ласер, и мы будем гонять сорок в виноградниках, как делал некогда король Людовик XIII. Это хорошее занятие для таких стариков, как мы. Дортандьян взял ото Саза руки. "Милый граф", сказал он. "Я не говорю вам ни да, ни нет. Позвольте мне остаться в Париже, пока я устрою свои дела". Я с воисьмыслию одновременно гнетущей и восхищающей меня. Видите ли, я разбогател, и пока не привыкну к богатству, буду самым несносным существом. Ведь я знаю себя. О, я ещё не совсем поглупел и не хочу показаться дураком такому другу, как вы, Атос. Платье прекрасно, оно всё расзолочено, но слишком новое и жмёт под мышками. Атос улыбнулся. Хорошо, сказал он. Но, кстати, по поводу этого платья, хотите, я дам вам совет. Один раз вы не рассердитесь, помилуете. Когда богатство приходит к человеку поздно и неожиданно, он должен, чтоб не испортиться, либо стать скупым, то есть тратить немного больше того, сколько тратил прежде, либо стать мотом. то есть наделать достаточно долгов, чтобы превратиться снова в бедняка. Ваши слова очень похожи на софизм, любезный эсте философ. Не думаю. Хотите стать скупым? Нет, нет. Я уже был скуп, когда не был богат. Надо испробовать другое. Так сделайтесь мотом. И этого не хочу, чёрт возьми. Долги пугают меня. Кредиторы напоминают мне черти, которые поджаривают несчастных грешников на сковородках, а так как терпенье не главное, моя добродетель, то мне всегда хочется поколотить этих чертей. Вы самый умный из известных мне людей, и вам советы вовсе не нужны. Глупы те, которые воображают, что могут вас научить чему-нибудь, но мы, кажется, уже на улице Сент-Оноре. Да. Посмотрите вон там, на левом. В этом маленьком белом доме моя квартира. Заметьте, в нем только два этажа. Первый занимаю я. Второй снимает офицер, который по делам службы бывает в отсутствии месяцев восемь или девять в году. Таким образом, я здесь живу как бы в своем доме с той разницей, что не трачусь на его содержание. «Ах, как вы умеете устраиваться, Атос! Какая щедрость и какой порядок!» «Вот что хотел бы я в себе соединить. Ну, что поделаешь, это дается от рождения, опыт здесь ни при чем». «Льстец! Прощайте, милый друг, прощайте. Кстати, поклонитесь от меня почтеннейшему планше. Он по-прежнему умен и умен, и честен. Прощайте, Атос». Они расстались. Разговаривая, Дортаньян не спускал глаз с лошади, которая везла в корзинах под сеном мешки с золотом. На колокольне Сен-Мэри Пробило 9 часов вечера. Служильцы планше запирали лавку. Под навесом на углу ламбарской улицы Д'Артаньяна остановил проводника, который вёл лошадь. Подозвав одного из служильцев планше, он приказал ему стеречь не только лошадей, но и проводника. Потом он вошёл к планше, который только что отужинал и с некоторым беспокойством поглядывал на календарь он имел привычку по вечерам зачёркивать истекший день в ту минуту как планше по обыкновению со вздохом вычёркивал отлетевший день на пороге показался д'ортаньян звеня спорами боже мой вскричал планше Почтенный лавошник не мог ничего больше выговорить при виде своего компаньона. Д'Артаньян стоял согнувшись с унылым видом. Гасконец хотел подшутить над планше. «Господи, боже мой!» — подумал лавошник, взглянув на гостя. «Как он печален!» — мушкетер сел. «Любезный господин Д'Артаньян!» — сказал планше в страшном волнении. Вот и вы? Здоровы ли вы? Да, ничего себе, отвечал Дортаньян со вздохом. Вы не ранены, надеюсь? М -м -м. Ах, я понимаю, прошептал Планшэ, ещё более встревоженный. Экспедиция была тяжёлая. Да? Планшэ вздохнул. Мне хочется пить. Жалобно сказал мушкетёр, поднимая голову. Планше бросился к шкафу и налил Дортаньяну большой стакан вина. Дортаньян взглянул на бутылку и спросил: "Что это за вино?" "Ваш любимый, сударь", отвечал Планше. "Доброе старое анжуйское винцо, которое раз чуть не отправило нас на тот свет". "Ах", сказал Дортаньян с печальной улыбкой. "Ах, добрый мой Планше". Придётся ли мне ещё когда-нибудь пить хорошее вино? Послушайте, сказал планше бледнее, и с нечеловеческим усилием превозмогая дрожь. Послушайте, я был солдатом, значит я храбр. Не мучьте меня, любезный господин Дортандьян. Наши деньги погибли. Не так ли? Дортанмян помолчал несколько секунд, которые показались бедному планшету целым веком, хотя за это время он успел только повернуться на стуле. А если бы так, сказал Дортанмян, медленно кивая головой, то что сказал бы ты мне, друг мой? Планшет из бледного стал жёлтым. Казалось, он проглотил язык, шея у него налилась кровью, глаза покраснели. «Двадцать тысяч ливров?» — прошептал он. «Все-таки двадцать тысяч!» Д'Артаньян уронил голову, вытянул ноги, опустил руки. Он походил на статую безнадежности, планшей спустил вздох из самой глубины души. Хорошо, сказал он, я всё понимаю. Будем мужественны. Всё кончено, не так ли? Слава богу, что вы спасли свою жизнь. М-м, разумеется, жизнь кое-что значит, но всё-таки я совсем разорён. Чёрт возьми, кричал Планше, если даже и разорены, то не надо отчаиваться. Вы вступите в товарищество со мною, мы станем торговать вместе и делить барыши, а когда не станет барышей, разделим миндаль, изюм и чернослив и съедим вместе последний кусочек голландского сыра. Дортанньян не мог дольше скрывать правду. Чёрт возьми, воскликнул он почти со слезами, ты молотчи на планше. Ну скажи, ты не притворялся? Ты не видел там на улице под навесом лохоть с мешками? Какую лохоть? С какими мешками? спросил планше, сердце которого сжалось при мысли, что Дортаньян сошёл с ума. Чёрт возьми, с английскими мешками, сказал Дортаньян, сияя от восторга. Боже мой, прошептал Планше, заметив радостный блеск в глазах своего товарища. Глупец! кричал Дортаньян. Ты думаешь, что я помешался? Чёрт возьми, никогда ещё голова моя не была такой ясной, никогда не было мне так весело. Пойдём за мешками, Планше, за мешками! За какими мерками Дорданьян подвёл планшэ к окну. Видит, там под навесом лошадь с корзинами. Да? Видишь, твой приказчик разговаривает с проводником. Да-да, хорошо. Если это твой приказчик, то ты знаешь, как его зовут, позови его. Абдон, закричал планшэ в окно. Видишь сюда лошадь. подсказал Дортаньян. "Видни куда лошадь!" крикнул Планше громовым голосом. "Дай 10 ливров проводнику", сказал Дортаньян повелительным голосом, точно командуя во время сражения, "двух приказчиков для первых двух мешков и двух для второй пары. Огня, чёрт возьми, живо!" Планше бросился вниз по ступенькам, как будто за ним гнался сам дьявол. Через минуту приказчики поднимались по лестнице, кряхтя под своей ношей. Дортаньян отослал их спать, тщательно запер двери и сказал Планше, который в свою очередь начинал сходить с ума: "Теперь примемся за дело". Он разослал на полу одеяло и высыпал на него содержимое первого мешка. Планшет высыпал содержимое второго. Потом Дортаньян вспорол ножом третий, когда Планшет услышал пленительный звон золота и серебра. Увидел, что из мешка сыплются блестящие монеты, трепещущие, как рыбы, выброшенные из сети, когда почувствовал, что стоит по колено в золоте. Голова у него закружилась, он пошатнулся, как человек, поражённый молнией, и тяжело упал на огромную кучу денег, которая со звоном рассыпалась. Планшэ от радости лишился чувства. Дортендиан плеснул ему в лицо белым вином, лавочник тотчас пришёл в себя. Боже мой! Боже мой, твердил планше, оттирая усы и бороду. В те времена, как и теперь, лавочники носили бравые усы и бороду, как ландскнехты. Ландскнехт наёмный солдат. Только купанье в деньгах очень редкое в ту пору. Совсем вывелась теперь. — Эх, черт возьми, — сказал Д'Артаньян, — тут сто тысяч ливров для вас, милый компаньон. Извольте получить свою долю, если угодно, а я возьму свое. Славная сумма! Чудесная сумма, господин Д'Артаньян! Полчаса тому назад... Я жалел о доле, которую должен отдать себе, сказал Дортанья, но теперь не жалею. Ты славный человек, планше. Но ну, разотсёмся как следует, говорят, денежки счёт любят. Ах, расскажите мне сначала всю историю, сказал Планше. Она должно быть есть лучше денег. Да, сказал Дортаньян, поглаживая усы. Да, может быть. И если когда-нибудь историк попросит у меня сведений, то почерпнёт из верного источника. Слушай, Планше, я всё тебе расскажу. а я тем временем пересчитаю деньги и позвольте начинать мой дорогой господин и так сказал д'ортаньян переведя дух и так сказал планше захватив первую пригоршню золота